Во те час он благоразумно вытянется в этой постели, благоразумно послушает хорошую музыку. В такой час это легко. Он забежал немного вперёд, сказав Наталье о муцерте, а потом уснёт как дитя. Завтра проснётся в полной форме, будет работать словно одержимый и ждать, когда вернётся его прекрасная возлюбленная. Но и зеркало на него смотрело собственное его отражение.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 Он снова очутился в клубе. Жан смеялся. Желело было так тепло со своими друзьями, настоящими или мнимыми, но всё же друзьями, весёлыми ребятами, готовыми на всё, что угодно, с друзьями, которых он основательно забросил ради женщины. Это нехорошо с его стороны. Душевное равновесие у этих людей неустойчиво, и им не следует подолгу пропускать занятия в вечерней школе. Это их размагничивает. Он наклонился к Жану. Я право же хотела остаться дома, и вдруг чувствую, не могу уснуть. Не люблю спать один. Вероятно, это не трудно уладить, сказала подруга Жанна. Как она была вульгарна в тот вечер! Жель прежде считал её глуповатой, но она ещё никогда не казалась ему такой вульгарной. Жан даже бровью не повёл и жель решил, что его друг уже вообразил невесть что, будто это Натале вдолбил в белое ему понятие о хорошем и дурном тоне, а разбираться в таких вещах весьма утомительно. Разумеется, на свете существует малютка Катрин, сказал он. Катрин была обольстительной блондиночкой. Она уже давно намекала Жюлю, что он ей нравится. Как раз в эту минуту она проходила мимо. С ней не советуй, сказал Жан. Она болтлива как широка, и Натале всё узнает. говорит с ним как со школьником удравшим низдому да ещё не известно что он имеет в виду то ли хочет избавить наталиа от огорчения то ли подчеркнуть зависимость жиля я достаточно взрослый сказал он неопределённо и уж во всяком случае из-за какой-то катрин ничего не изменится между мной и натали и я в этом не слишком-то уверен миролюбиво ответил жан твоя натали женщина с характером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 Он вздохнул и потребовал счёт, и испортил себе ещё час жизни.